Глава восемнадцатая Я не успеваю ответить. Скрипит дверь в гостиную комнату. На пороге появляется Аслан. Он трет сонные глаза маленькими кулачками. Светлые волосики всклокочены. Малыш смотрит на меня. Потом на незнакомую женщину. «Мама?» Тихо зовет он. В его глазах я читаю испуг и вопрос. Он подбегает ко мне, обнимает за ноги, прижимая щекой к платью. Его тепло пронзает меня, как ток. Смотрю в его глаза, в глаза, которые я безумно любила в его отце, и которые смотрят сейчас на меня с безграничным доверием. В этот миг все обрушивается. Слова первой жены, и боль, унижение не разрывают мое сердце, они очищают его как буря с громом в горах, что смывает всю пыль и открывает проход к едва заметной скале. Заряма права, во всем права. Я не могу растить сына в чужой тени, не могу дышать воздухом предательства и унижения, не могу быть второй. Я была первой и единственной для своих родителей и должна остаться первой и единственной для своего сына и для себя. Поднимаю на нее взгляд и вижу, как в темных глазах мелькает что-то похожее на уважение. Она видит мое решение, видит раньше, чем я его озвучу. «Все кончено». Говорю тихо, но так, что каждый звук падает камнем на пол. «Сегодня же, скажи ему сама» или «Скажу я», между нами все кончено. Она медленно кивает. «Я надеюсь, ты найдешь свой путь, Светлана. Для его же блага!» Она указывает подбородком на Аслана. «Ты сильная, я это вижу. Сильнее, чем он думал!» Пелена спадает с глаз. Словно лед, сковавший мое сердце, трескается и тает. Все эти месяцы я цеплялась за призрак, за обещание, за сладкий яд его слов. Пряталась от правды, которую эта холодная женщина только что выложила передо мной, как будто разложила на столе отравленные фрукты. Она разворачивается и уходит, так же бесшумно, как появилась. Белая машина въезжает в ворота дома напротив, оставляя за собой облако пыли, медленно оседающее на листья винограда. Я опускаюсь на колени перед осланом. Обнимаю его, вдыхаю детский запах — молока, сна и солнца. «Мама, ты плачешь?» — спрашивает он, касаясь пальчиком моей мокрой щеки. «Нет, солнышко, это не слезы, это дождь перед тем, как выглядит солнце. Все будет хорошо, обещаю». За окном действительно начинается редкий летний дождь. Первые капли стучат по стеклу, смывая с окна пыль и боль. Я прижимаю сына к груди, качаю его. Все кончено, ни вчера, ни в ссоре, а сейчас, в эту тихую, страшную, но очищающую минуту. Любовь, за которую я упорно продолжала цепляться, умерла. Ее не стало под холодным пронзительным взглядом его жены. Она умерла, уступив место чему-то другому, более важному. Я подхожу к окну. Дождь усиливается. Он заливает дорогу, которая разделяет наш дом и ее дом. Серая лента грунтовки блестит, как река. Непреодолимая река. Я смотрю на тот дом и не чувствую ничего. Ни боли, ни тоски, ни злости. Пустота. Но это не мертвая пустота. Это пустота после бури, тишина, в которой можно услышать себя. Возвращаюсь к сыну, чувствуя в душе освобождение. Хочешь, расскажу тебе сказку про высокие горы и про храбрую джигитку, которая ничего не боялась? Боялась. Поправляет он меня, укладываясь на диване. Да, сначала боялась, а потом перестала потому что у нее было самое большое сокровище на свете. «Какое?» «Ты. Мое самое большое сокровище». Я укрываю его пледом и начинаю рассказывать. Говорю о горах, которые стоят вечно, о реках, которые всегда находят путь к морю, как бы ни петляли, о ветре, который выдувает из души всю боль. И пока говорю... Чувствую, что внутри меня что-то прорастает сквозь пепел сгоревшей любви. Что-то твердое, сильное, несгибаемое. Не просто сила, решение. Решение быть не тенью, а солнцем. Не второй, а единственный и главный для своего сына. Вывод, что наша дорога с сыном лежит не через грунтовку, а прочь, к нашим горам, к нашим сырам, к устойчивой жизни. Спасение пришло не в виде сильного мужчины. Оно пришло в виде горькой правды от женщины, которую я считала врагом, и в виде теплых объятий моего ребенка. Он обнимает меня крепче, и в его объятиях я чувствую не боль потери, а огромное облегчение, словно с плеч свалилась гора, под которой я задыхалась все это время. Оно пришло и осталось со мной. Теперь мне нужно только не испугаться и сделать шаг. Первый шаг по мокрой дороге прочь от его дома, в новую жизнь. Дождь закончился. Я выхожу с сыном на улицу, смотрю через дорогу. Зеленые ставни дома напротив кажутся сейчас не символом близости, а тюремной решеткой. Я больше не боюсь взгляда его ночных окон. Я свободна. Горы по-прежнему стоят на своем месте, недвижимые. Вечные. Они видели тысячи таких драм, и они дают мне силу. Я такая же крепкая, как эти скалы. Меня можно поцарапать, но нельзя сломать. Я иду в свой сарай, к печке, к своим сырам, к своему делу, к своему настоящему. Они нужны мне для первого толчка. Аслан бежит рядом, что-то весело щебеча. Его смех — это песня, которую я когда-то пела. Я снова хочу петь. Все только начинается.